Глава 62, Бет, сейчас. Никак не могу произнести эти слова вслух. Ты в порядке, Бет, ты белая, как простыня, говорит Адам. Это все страх открыть коробку, которую я не смогу снова закрыть. Да, вроде, я, в общем, глубоко вздыхаю, отведя глаза. Но тут мимо нас медленно проезжает какая-то машина, и все остальные слова, готовые сорваться с моих губ, вдруг запираются в голове истошным криком из автомобильного окошка. Это ведь ты! Орет мужчина лет двадцати пяти из-за полуопущенного стекла с водительской стороны. Хотя он не ждет ответа, просто плюет в меня, и машина тут же с визгом уносится прочь. Провожу тыльной стороной ладони по щеке, стираю тягучий потек слюны. В горле перехватывает. Господи! Адам выскакивает на проезжую часть и бежит за машиной. По-моему, это пустая трата времени. Мужика давно и след простыл. Но тут я сознаю, что в руке у Адама мобильник. Вернувшись ко мне и девочкам, тяжело дыша, он говорит, что успел зафотать номерной знак. Пардон, девчонки. Адам присаживается на корточке рядом с Джесси Поппи и улыбается им. Это был очень невоспитанный человек, и ему не следовало делать то, что он сделал. — Он плохой мальчик, — говорит Поппи, широко раскрыв глаза. Потом подходит ко мне и обхватывает меня руками за бедра. — Не волнуйся, мамочка, его мама наругает. После взаимных поглаживаний, Я ободряющих слов Ада, а моя дрожь немного утихает. Не хочу, чтобы они знали, насколько я зла, насколько мне больно. По-моему, ничего более отвратительного со мной в жизни не случалось. Думаю, он еще долго будет у своей мамочки на плохом счету. Говорю я, обнимая Поппи. Ладно, пошли за банановым хлебом. Давайте-ка поспешим, пока кафе не закрылось. Стараюсь вести себя легкомысленно и беззаботно, Как будто ничего и не случилось, хотя при виде лица Адама понимаю, что мне его не одурачить. Когда мы входим в кафе, вид у Люси довольно замороченный. Обычной косынки на голове нет, волосы растрепаны отдельные прятки спадают ей на лицо. На здорово раскрасневшееся лицо. Она явно взвенчана, мечется от столиков к стойке, движения порывистые, дерганные. О, Господи, это все из-за меня». «Присаживайтесь, ребята. Сейчас принесу напитки и угощение», — говорю я, улыбнувшись Адаму и девочкам, после чего спешу к Люси. «Прости, что я оставила все это хозяйство на тебе, Люси. Та даже не смотрит на меня. Голова у нее опущена, когда она делает латы. «Ну, да. Это было нелегко», — слышу в ее голосе подступающие слезы. «Надо бы мне закрыть лавочку на недельку, дать тебе отдохнуть». Понимаю, какой это был стресс. И вправду прости. Кладу я руку на плечо, но Люси стряхивает ее. «Как скажешь», — тихо произносит она, когда поворачивается ко мне, выражение ее лица смягчается. «Или, может, хватит и просто укороченного рабочего дня? Я не хочу, чтобы твои усилия по созданию этого заведения пропали даром». «О, Люси, солнышко ты мое, что бы я без тебя делала?» «Прости, что я сейчас такая сварливая. То, что из-за всей этой истории с Томом теперь полиция еще и из Оскара жил и тянет, окончательно довело меня до ручки. Знаешь, в любое другое время я была бы совсем не против поработать здесь одна, просто...» «Нет, Люся, ты не обязана это делать. Ее упоминание об Оскаре напоминает мне о машине, которую Том, судя по всему, взял у него на прокат». Нужно попробовать связаться с Джимми, приятелем Тома из банка. Тот должен вернуться завтра. Я не права в том, что в последнее время все переложила на тебя. Увеличила круг твоих обязанностей в столь сложное время. Хотя ведь это же не так. Будто я тут просто все бросила и укатила в отпуск. Нет, совсем не так, — говорит Люси, ее голубые глаза полны слез. Я знаю, тебе сейчас нелегко, просто не могу себе представить, через что ты проходишь. Я только что слышала, как кто-то говорил, что возле садика ошивались журналисты. Бедная Поппи. Она, должно быть, никак не может понять, что происходит. Да, это ужасно. Думаю, на данный момент мне все-таки удается держать ее подальше от всего этого. Хотя в меня буквально только что плюнул какой-то тип из проезжавшей мимо машины. «О, нет. Бет, я надеюсь, ты сообщишь об этом в полицию?» «Не думаю, что в силах сейчас общаться с полицией», — говорю я. «К тому же у меня плохое предчувствие, что там, откуда это взялось, будет еще больше. Это ведь я стану первой мишенью в такой ситуации. Для человеческой ненависти». Люся отводит взгляд. Ей не нужно ничего отвечать. После того, как молчание затягивается слишком надолго, Уже она задает мне вопрос. «Когда же все это уляжется?» Отчаянно хочу ответить ей, что скоро. Хочу сказать, все наладится. Но не хочу лгать больше, чем уже успела. Все, на что я сейчас способна, это просто пожать плеча. Вернувшись к столику, выставляю на него чашки и тарелки с банановым хлебом, которые девчонки тут же начинают поглощать. «Ничего себе!» «Джесс, как будто я голодом тебя морю», — говорит Адам, а потом смотрит мне в глаза, и все у меня внутри начинает трястись. Итак, все еще хочешь облегчить душу? Делаю большой глоток горячего шоколада и оглядываюсь на посетителей, сидящих за тремя другими столиками. За ближним из них две женщины, обе увлеченно раскрашивают тарелки, За остальными тоже пары, сидят и просто болтают за чашечкой кофе. Все запросто могут подслушать наш разговор. Хочу, но только не здесь, где-нибудь в более уединенном месте. В полголоса отвечаю я. Адам явно разочарован. Видать, решил, что я струсила, хотя, может, так оно и есть. После того, как мы все тут подметем, может, пойдем ко мне, предлагает он. Девочки поиграют, а мы с тобой пообщаемся. Медленно набираю полную грудь воздуха и столь же медленно выдыхаю. Голос у меня звучит так, словно у меня родовые схватки. При подобном сценарии такое сравнение вполне уместно. Если только ты уверен, говорю я. Моя первоначальная отвага и желание во всем признаться тают с каждой секундой. А не исключено, что к тому времени, как мы окажемся у Адама, и вовсе растают без следа.